Рад случаю приветствовать вас у себя, вне стен конторы. Бетси, господин Грюнлих, наш давнишний клиент. Моя дочь Антония, Клотильда, моя племянница. С Томасом вы уже знакомы, а это мой младший сын, христиан, гимназист. После каждого имени господин Грюнлих отвешивал поклон. «Смею вас уверить, — продолжал он, — что я не хотел нарушить ваш покой». «Я пришел по делу, и, если мне позволено, будет просить господина консула прогуляться по саду...» Консульша перебила его. «Вы окажете нам любезность, если прежде чем приступить к деловым разговорам с моим мужем, побудете немного с нами. Садитесь, прошу вас». «Премного благодарен», — прочувствовано отвечал господин Грюнлих. Он опустился на краешек стула, подставленного ему Томасом, положил палку и шляпу на колени, затем уселся поудобнее, пригладил одну из бакенбард и легонько кашлянул, издав звук вроде «Хэмм!». Все это выглядело так, словно он хотел сказать «Ну, хорошо, это вступление, а что дальше?». Консульша немедленно начала занимать гостя. «Вы ведь из Гамбурга, господин Грюнлих!» Осведомилась она, слегка склонив голову на бок и по-прежнему держа вышивание на коленях. «Так точно, сударыня!» — подтвердил господин Грюнлих с новым поклоном. «Проживаю я в Гамбурге, но мне приходится много времени проводить в разъездах. Я человек занятой, а дело мое, надо сказать, очень живое!» Консульша подняла брови и пошевелила губами. Это должно было означать одобрительный охвод как. «Неустанная деятельность, первейшая моя потребность», добавил господин Грюнлих, полуобернувшись к консулу, и опять кашлянул, заметив взгляд фрейлин Антонии. Холодный, испытующий взгляд. Каким девушки мерят незнакомых молодых людей — и который, кажется, вот-вот готов изобразить уничижительное презрение. «У нас есть родные в Гамбурге», — произнесла Тони, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Дюшаны», — пояснил консул, — «семейство моей покойной матери». «О, мне это отлично известно», — поторопился заявить господин Грюнли. «Я имел честь быть им представленным». Все члены этой семьи превосходные люди, люди с большим умом и сердцем. Право, если бы во всех семьях царила такая атмосфера, мир был бы много краше. Тут и вера, и отзывчивость, и подлинное благочестие. Короче говоря, мой идеал – истинное христианство. И наряду с этим – изящная светскость, благородство манер, подлинный аристократизм. «Меня, госпожа консульша, все это просто очаровало!» «Откуда он знает моих родителей?» – подумала Тони. «Он говорит именно то, что они хотят услышать». Но тут консул заметил. «Такой идеал, господин Грюнлих, я могу только приветствовать». Консульша тоже не удержалась и в знак сердечной признательности протянула гостю руку ладонью вверх. Браслеты тихонько зазвенили при этом движении. «Вы будто читаете мои мысли, дорогой господин Грюнлих!» В ответ господин Грюнлих привстал и поклонился. Потом снова сел, погладил бакенбарды и кашлянул, снова желая сказать «Ну что ж, продолжим!» Консульша обмолвилась несколькими словами, о майских днях 42-го года, столь страшных для родного города господина Грюнлиха? «О да!» — согласился он. «Этот пожар был страшным бедствием, тяжкой карой. Убытки по сравнительно точному подсчету равнялись 135 миллионам! Впрочем, мне лично оставалось только возблагодарить проведение, Я ни в малейшей мере не пострадал. Огонь свирепствовал главным образом в приходах церквей святого Петра и святого Николая. «Какой прелестный сад!» — перебил он сам себя и, поблагодарив консула, протянувшего ему ящичек с сигарами, продолжал. «В городе редко можно встретить сад таких размеров, и цветник необыкновенно красочный». «О, цветы и природа, вообще, признаться, моя слабость! А эти маки! В том конце, пожалуй, наилучшее его украшение!» Далее господин Грюнлих похвалил расположение дома, город, сигару консула и для каждого нашел какое-то любезное слово. «Разрешите полюбопытствовать, мадемуазель Антония!» — Что за книжка у вас в руках? — с улыбкой спросил он. Тони почему-то нахмурила брови и отвечала, не глядя на господина Грюнлиха. — Серапионовы братья гофмана О, в самом деле, это писатель весьма выдающийся, — заметил он. — Прошу прощения, я позабыл, как звать вашего младшего сына, госпожа консульши Христиан. — Прекрасное имя. Мне очень нравятся имена, которые, если можно так сказать, господин Грюнлих снова обернулся к хозяину дома, уже сами по себе свидетельствуют, что носители их христианин. В вашем семействе, насколько мне известно, из поколения в поколение переходят имя Иоганн. Как при этом не вспомнить о любимом ученике Спасителя? «Я, например, разрешите заметить», — словоохотливо продолжал он, — «зовусь, как и большинство моих предков, Бендикс. Имя это, в сущности, лишь э, просторечное сокращение от Бенедикта. И вы тоже погружены в чтение, господин Буденброк?» «Ах, Цицерон! Нелегкая штука речи этого великого римского императора!» «Да коли же Кателина? Ха, да я тоже еще не совсем позабыл латынь!» Консул сказал, «В противоположность моему покойному отцу я никогда не одобрял этого систематического вдалбливания латыни и греческого в головы молодых людей. Ведь есть так много серьезных, важных предметов, необходимых для подготовки к практической жизни». «Вы высказываете мое мнение, господин консул», — поторопился вставить господин Грюнлик, который я еще не успел облечь в слова. «Это трудное и, по-моему, с точки зрения морали не слишком полезное чтение. Не говоря уже обо всем прочем, в этих речах, насколько мне помнится, есть места прямо-таки предосудительные». Все замолчали, и то не подумала но теперь мой черед», ибо взор господина Грюнлиха обратился на неё И правда, настал ее черед. Господин Грюнлих вдруг подскочил на стуле, сделал короткое, судорожное и, тем не менее, грациозное движение рукой в сторону консульши и страстным шепотом проговорил «Прошу вас, сударыня, обратите внимание». «Заклинаю вас, мадмуазель! Здесь голос его зазвучал уже громче. «Не двигайтесь! Обратите внимание!» Он снова перешел на шепот. «Как солнце играет в волосах вашей дочери!» «В жизни не видывал более прекрасных волос!» Во внезапном порыве восторга уже серьезно воскликнул он, никому в отдельности не обращаясь, а как бы взывая к Богу или к собственному сердцу. Консульша благосклонно улыбнулась, а консул сказал, «Право не стоит забивать девочке голову комплиментами». Тони молча нахмурила брови. Через минуту-другую господин Грюнбих поднялся. «Не буду дольше мешать вам, сударыня, я и так злоупотребил, ведь я пришел по делу. «Но кто бы мог устоять, теперь мне пора, если я смею просить господина консула...» «Я была бы очень рада, — сказала консульше, — «если бы вы на время своего пребывания здесь избрали наш дом своим пристанищем». Господин Грюнлих на мгновение онемел от благодарности. «Я бесконечно признателен, сударыня!» — растроганно произнес он наконец но не смею злоупотреблять вашей любезностью. Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург». «Несколько комнат?» — подумала консульша. То есть именно то, что она и должна была подумать по замыслу господина Грюнбиха. Во всяком случае, — заключила она, — еще раз сердечно протягивая ему руку. Я надеюсь, что мы видимся не в последний раз. Господин Грюнлих поцеловал руку консульши, подождал несколько секунд, не протянет ли ему тони свою, не дождался, описал полукруг верхней частью туловища, отступил назад, сделав очень длинный шаг, еще раз склонился, широким жестом надел свою серую шляпу, предварительно откинув голову, и удалился вместе с консулом. Весьма приятный молодой человек, объявил консул, когда возвратился к своим и снова подсел к столу. «А, по-моему, он кривляка!» Налегая на последнее слово, позволила себе заметить Тони. «Тони, Господь с тобой! Что за суждение?» — возмутилась консульша. «Молодой человек, в такой мере проникнутый христианскими чувствами!» «И вдобавок весьма благовоспитанный и светский», — дополнил консул. «Ты сама не знаешь, что говоришь». Супруги из взаимной учтивости иногда менялись с точкой зрения. Это давало им большую уверенность в незыблемости их авторитета. Христиан наморщил свой длинный нос и сказал, «Да чего ж он напыщенно выражается! Вы заняты беседой!» А мы сидели молча. Эти маки в конце сада наилучше его украшения. Я помешал, я вторгся в недра семьи, никогда не видывал более прекрасных волос. И христиан до того уморительно передразнил господина Грюнлиха, что даже консул не удержался от смеха. Да, он ужасно кривляется снова начала тони и все время говорит о себе, Его дело живое. Он любит природу. Он предпочитает какие-то там имена. Его зовут Бендикс. Нам-то до этого что, скажите на милость? Что ни слова, то похвальба. Под конец даже злобно выкрикнула она. Он говорил тебе, мама, и тебе, папа, только то, что вы любите слышать, чтобы втереться к вам в доверие. Тут ничего дурного нет, Тони строго отвечал консул. «Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны. Выбирает слова, желая понравиться. Вполне понятно... А, по-моему, он приятный человек!» Кротко протянула Клатильда, хотя она была единственной, кого господин Грюндлих не удостоил ни малейшего внимания. Томас от суждения воздержался. Короче говоря... — заключил консул. — Он хороший христианин, дельный, энергичный и образованный человек. А тебе, Тони, взрослой, 18-летней девице, с которой он так милый и галантно обошелся, следовало бы быть по сдержаннее на язык. У всех у нас есть свои слабости. И уж извини меня, Тони, не тебе бросать камень. Том, «Нам пора за работу!» Тони буркнула. «Золотисто-желтые бакенбарды!» И нахмурила брови, как хмурила их уже не раз в этот вечер. Глава вторая. «О, как я был огорчен, мадемуазель, что не застал вас!» объявил господин Грюнлих несколькими днями позднее, встретив на углу Брейтенштрассе и Мэнгштрассе Тони, возвращавшиеся домой с прогулки. «Я позволил себе нанести визит вашей матушке и очень сетовал, узнав о вашем отсутствии. Но теперь я бесконечно счастлив, что все же встретил вас». Фрейлин Бутенброк пришлось остановиться, поскольку господин Грюнлих заговорил с нею. Но полузакрыв внезапно потемневшие глаза, она так и не подняла их выше уровня груди господина Грюнлиха, и на ее губах появилась та насмешливая и беспощадно жестокая улыбка, которой молодые девушки обычно встречают мужчину, от которого они решили тут же отвернуться.